глава девять бланш дюк едва не испортила всю обедню десять пар глаз так и впились в уэлмана и миссис абрамс когда они в сопровождении фрица вошли в столовую правда в двух или трех случаях изображение должно быть вышло недостаточно четким я встал представил всех и провел вновь пришедших к приготовленным для них стульям, который поставил с обеих сторон от себя. Миссис Абрамс в платье из черного шелка, возможно, искусственного, казалась испуганной и напряженной, но держалась с достоинством. Уэлман, все в том же сером костюме, либо в его двойнике, безуспешно пытался смотреть сразу на всех. Сидел он прямо, словно аршин проглотил, на краешке стула. Я открыл был рот, чтобы заговорить, но Бланш опередила меня. «Вам надо выпить, друзья. Что вам налить?» «Нет, благодарю», — вежливо отказался Уэллман, а миссис Абранс просто помотала головой. «Ну, послушайте», — не унималась Бланш, — «ведь у вас несчастье». — Поверьте моему опыту, меня всю жизнь преследует несчастье. Выпейте коктейль, два стаканчика джина, один — сухого вермута. — Заткнитесь, Бланш! — приказала миссис Адамс. — Сами заткнитесь! — огрызнулась Бланш. — Это дружеская вечеринка. Вам не удастся заставить Коригана уволить меня, старая ябеда. Я бы с радостью вышвырнул ее из окна. Пришлось вмешаться. Бланш, я правильно смешал вам коктейль? Конечно. Зовите меня Арчи. Конечно, Арчи. Хорошо. И сейчас я тоже поступаю правильно. Я всегда все делаю правильно. Как, по-вашему, я оставил бы миссис Абрамс и мистера уэлмана вопреки их желанию, без выпивки? Нет, конечно. «Значит, договорились». Я повернулся направо, поскольку раньше пообещал миссис Абрамс, что уэлман будет первым. «Мистер уэлман я рассказал этим дамам про дело, которое мы расследуем с мистером Вульфом, и они заинтересовались им, поскольку работают в той самой конторе, где работал Леонард Дайкс. Я сказал, что вы с миссис Абрамс поджидаете мистера Вульфа и подумал». Быть может, вы согласитесь рассказать нашим гостям о вашей дочери Джоан? Надеюсь, вы не против? Нет, нисколько. Сколько лет было Джоан? Двадцать шесть. Двадцать девятого ноября был ее день рождения. Она ваш единственный ребенок? Да, единственный. Она была хорошей дочерью? «Лучше ее не было на всем белом свете!» Неожиданно, по крайней мере для меня, нас прервали. Миссис Абрамс негромко, но ясно отчеканила. «Она была нисколько не лучше моей Рэйчел!» уэлман улыбнулся. «Мне прежде не приходилось видеть, как он улыбается!» мы с миссис абрамс уже обменялись впечатлениями мы сравнивали наших дочерей я согласен не будем спорить ее рэйчел ничем не уступала моей дочери тут и спорить нечем а какие планы строила джоан выйти замуж продолжать карьеру или еще что боюсь точно не знаю помолчав ответил мистер уэлман «Я ведь говорил вам, что она окончила колледж Смит с отличием?» «Да. Одно время она дружила с симпатичным молодым человеком из Дартмута, и мы даже думали, что они обвенчаются, но у нее тогда еще молоко на губах не обсохло, и, слава богу, хватило ума это осознать. А здесь, в Нью-Йорке...» она служила в этом издательстве почти четыре года она нам писала в пиорию о разных а где это пиория спросила бланш дюк уэлман хмуро посмотрел на нее пиория это город в штате Иллинойс. она писала нам о разных молодых людях с которыми знакомилась но нам казалось что она не готовится к семейной жизни мы-то считали что уже пора, во всяком случае ее мать так думала. Но Джоан, по-видимому, полагала, что ее ждет карьера в издательстве. Она получала 80 долларов в неделю, вполне прилично для 26 девушки. И в августе прошлого года, когда я приезжал в Нью-Йорк, Шолл сказал мне, что они очень надеются на неё, Как раз вчера я вспоминал об этом. Мы с ее матерью тоже надеялись на нее. Он нагнулся вперед, посмотрел на миссис Абрамс, потом снова на меня. Мы обсуждали это наверху с миссис Абрамс. Она чувствует то же самое, только у нее прошло всего два дня, и она еще всего не осознала. Я сказал ей, если вы дадите мне блокнот и карандаш и попросите записать все, что я помню о Джоанн, Готов держать пари, что, припомню, тысяч десять, а может и больше, ее поступков и слов, замыслов и настроений. Вы не представляете себе, что значит иметь дочь. Да, вы правы, вам есть что вспомнить. Верно. Я все время думал о Джоанне и уже начал себя спрашивать. А вдруг это наказание свыше за то, что слишком гордился ею. Но это не так. Я вовсе не считал ее ангелом. Грехов за ней водилось с лихвой. И ребенком ей случалось лгать и изворачиваться. Да и когда выросла, она далеко не всегда поступала так, как мне хотелось. Но я задал себе вопрос, могу ли я, положа руку на сердце, попрекнуть ее хотя бы одним неблаговидным поступком. И понял — нет, не могу. Он замолчал и начал обводить взглядом моих гостей, не спеша, словно искал в каждом лице понимание. — Нет, не могу! — твердо повторил он. — Значит, она была само совершенство? — заметила Клэр Бергхард. Думаю, она не хотела съязвить, но Бланш-Дюк пришла от ее реплики в ярость. — Заткни свою глотку, ты, вундеркинд из вечерней школы! — обрушилась она на Клэр. — У человека горе. Он потерял дочь. Или ты тоже окончила колледж с отличием? — Я никогда не училась в вечерней школе, — негодующе возразила Клэр я окончила олифанскую частную школу бизнеса я вовсе не говорил что она была совершенством сказал уэлман нередко мне казалось что она ведет себя неправильно впрочем что бы я вам не рассказывал ее уже нет в живых и теперь все изменилось но в ней «Будь это в моей власти, я не стал бы менять ничего, ни единой черточки. Вот посмотрите на себя, сколько вы выпили. Будь здесь ваши отцы, вряд ли они порадовались бы. А теперь представьте, сегодня вечером вас убили, и родители отвезли вас домой, похоронили, поубивались». Меняужели после этого вы можете подумать, будто они упрекнули бы вас в пристрастии к хмельным напиткам? Конечно, нет. Они будут помнить о вас только самое лучшее, только то, чем могли бы гордиться. Он вытянул шею. Не так ли, миссис Абрамс? Ведь именно так вы относитесь к вашей Рейчел? Миссис Абрамс подняла голову и обратилась даже не к Уэллману, а скорее ко всем присутствующим. «Как я отношусь к моей Рэйчел?» Она покачала головой. «Прошло всего два дня. Буду с вами искренна. Пока говорил мистер Уэллман, я сидела и думала. Моя Рэйчел спиртного и в рот не брала. Если бы я хоть раз увидела, что она выпивает...» то не пожалела бы крепких слов, чтобы отругать ее как следует. Даже страшно представить, как бы я вышла из себя. Но вот сейчас, сидя она здесь с вами за столом и выпить столько, что не узнала бы собственную мать, я бы сказала ей, «Пей, доченька, пей на здоровье!» Она судорожно сжала руки. «Не хочу кривить душой, Но, быть может, я путанно говорю. Вдруг вы не поняли, что я хочу сказать? Мы поняли. Еле слышно прошелестело Эленор Грубер. Я хочу только вернуть Рэйчел. Мне повезло больше, чем мистеру уэлману У меня есть еще две дочери. Дебери 16. Она у меня толковая заканчивает школу. А Нэнси 20, и она учится в колледже, как Джоан, дочь мистера Уэллмана. Они поумнее Рэйчел, да и более шустрые. Рэйчел, конечно, не получала 80 долларов в неделю, как Джоан, ведь ей приходилось платить за аренду конторы и прочее, но все же зарабатывала она неплохо, однажды вышла даже... 120 долларов за неделю правда ей пришлось засиживаться допоздна. вы только и не думаете что я заставляла ее трудиться до изнеможения некоторые наши друзья так считают но они ошибаются рэйчел радовалась что ее сестренки такие головастые и она сама уговорила нэнси поступить в колледж». Когда у нее случался дополнительный заработок, я твердила, купи себе новое платье или прокатись куда-нибудь. А она только смеялась и отвечала, что ты, мамуля, я труженица. Она звала меня мамулей, а Нэнси и Дебора зовут меня мамой. Вот и вся разница. Она снова стиснула руки. Вы знаете, что прошло всего два дня с тех пор, как ее не стало. Вопрос показался мне праздным, но она повторила. «Знаете?» «Да, знаем», — донеслось с разных сторон. «Поэтому я еще не представляю, что будет, когда пройдет больше времени, как у мистера уэлмана Он долго размышлял, а теперь вот заплатил деньги, чтобы мистер Вульф отыскал убийцу джоан Если бы у меня тоже водились деньги, возможно, я поступила бы так же. Не знаю. Пока я могу думать только о Рэйчел. Я пытаюсь понять, почему так случилось. Рэйчел была простой труженицей, исправно трудилась и получала честно заработанное вознаграждение. Она никому не причиняла зла, не делала ничего дурного. И вот мистер Гудвин рассказал, что к ней обратился мужчина, Рэйчел отпечатал ему рукопись, он расплатился, и вдруг, какое-то время спустя, он возвращается и убивает мою дочь. Я пытаюсь осознать, почему так случилось, и не могу. Сколько бы мне ни объясняли, я никогда не смогу понять, почему кому-то понадобилось убивать мою Рэйчел. Нет в мире человека, который мог бы сказать. Рэйчел Абрамс меня обидела. Вы, женщина, и знаете, как трудно быть такой, чтобы о вас никто дурного слова не сказал. Я вот совсем не такая. Миссис Абрамс. Замолчала, потом стиснула губы, словно собираясь с духом, и заговорила. «Однажды я плохо обошлась со своей Рэйчел». Подбородок ее мелко задрожал. «Извините меня, ради бога». Она запнулась, всхлипнула встала со стула и быстро зашагала к двери. Джон Уэллман не стал соблюдать правила хорошего тона. Ни слова не говоря, он вскочил на ноги, прошел за моей спиной и последовал за миссис Абрамс. Из-за двери донесся его голос, потом все стихло. Гости сидели, словно пришибленные. «Есть еще кофе?» — сообщил я. «Кому-нибудь подлить?» Желающих не оказалось. «Миссис Абрамс допустила одну неточность», — начал я. «По ее словам...» Я сказал, будто мужчина, который расплатился с Рэйчел за перепечатку рукописи, потом вернулся и совершил убийство. На самом деле я сказал ей, что Рэйчел убили из-за того, что она печатала рукопись, не имея в виду, что убийца непременно ее клиент. Слушали меня не все. Три из них утирали глаза платочками, еще две не скрывали слез. — Вы можете это доказать? — вызывающе спросила Долли Харритон. — Доказательств у нас нет, но идея нравится. — Вы просто спятили! — заявила вдруг Хелен Трой. — Вот как? Почему? — Вы сказали, что смерть Леонарда Дайкса связана с этими двумя убийствами. Вы хотели сказать, что все трое погибли от руки одного убийцы? — Я этого не говорил, но уверен, Что так и есть, у меня особый нюх. — Значит, вы и впрямь ненормальный С какой стати кону о Мелли вздумалась бы убивать этих девчонок? Он не... — Замолчите, Хелен! — рявкнула миссис Адамс. Девушка пропустила окрик мимо ушей и продолжила, как ни в чем не бывало. — Он не убивал! — Замолчите! Вы пьяны! — Ничего подобного! Я была чуть-чуть пьяна, а теперь трезва, как стеклышко. Кто угодно протрезвел бы, послушав эту пару. Она уставилась на меня в упор. Коно Мелли вовсе не убивал Леонардо Дайкса из-за какой-то рукописи. Просто по вине Дайкса у Мелли вылетел из фирмы. Вот он и отомстил. Все это знают. Голос потонул в хоре возгласов. Кто-то из них пытался урезонить хелен Остальные старались перекричать друг дружку. Я подумал, быть может, таким образом они снимают напряжение после трагического рассказа у Уэллмана и миссис Абрамс. Но, как выяснилось, был прав лишь наполовину. Миссис Адамс и Долли Харитон пытались унять самых разгоряченных коллег, но тщетно. Судя по их поведению и по обрывкам фраз, доносившихся до моих ушей, давно тлеющая вражда разгорелась и переросла в битву. Насколько я разобрался, по одну сторону баррикады сплотились Хелен Трой, Нина Перлман и Бланш дюк а по-другую оказались порция лис, элинор Грубер и Мэйбл Мур. Сью Дондера лишь подливала масло в огонь, а Клэр Бергхард Вундеркинд из вечерней школы еще не доросла до рукопашной. Миссис Адамс и Долли Харитон были сторонними наблюдателями. Во время сравнительного затишья, без которого не обходится ни одно крупное сражение, Бланш-Дюк вдруг пустила в ход тяжелую артиллерию против Элинор Грубер. — А в чем ты была, когда Омелли сказал это? — В пижаме? Все ошарашенно прикусили языки, чем поспешила воспользоваться миссис Адамс. «Просто возмутительно!» — воскликнула она. «Как вам не стыдно? Бланш, сейчас же извинитесь перед Элинор!» «С какой стати?» — окрысилась Бланш. «Бесполезно!» — отмахнулась Элинор и повернулась ко мне. Я увидел, как она побледнела. «Мистер Гудвин, мы все должны извиниться перед вами». — А я так не считаю, — сухо сказала Долли Харритон, — поскольку мистер Гудвин подстроил этот спектакль, причем отдадим ему должное. Режиссер, он ловкий и умелый. Не стоит перед ним извиняться. Поздравляю, мистер Гудвин. Чисто сработано. — Я не согласен, мисс Харритон. Поздравлений я не заслужил. — Я ничего не знаю и знать не хочу, — отрезала Элинор, глядя на меня. Я хочу спросить, после того, что наговорила тут бланш и всего прочего, что вы, должно быть, слышали, знаете ли вы, кто такой Конрой О'Мелли? Конечно. Полиция допустила меня к делу леонардо Дайкса, бывший партнер конторы, которого лишили практики примерно год назад. — Он был старшим партнером, — кивнула Элинор. — Контора называлась тогда О'Мелли? кориган и Фелпс. Я была его секретаршей. Теперь я секретарша Луиса Кастина. Нужно ли объяснять, что выпад Бланш, ее намеки на наши отношения с мистером Омелли, это всего лишь злопыхательство? Разумеется, мисс Грубер. Можете говорить или выбросьте это из головы. Ладно. Жаль, конечно, поскольку на самом деле мне нравится Бланш, а я ей просто делаю это уже... Начало затихать, а тут опять появились полицейские и все разбередили. А теперь, оказывается, это из-за вас, точнее, из-за того, что вы рассказали в полиции про убитых девушек. Я вас не виню, жаль только... Словом, вы ведь сами видели, что тут творилось. Вы слышали, о чем мы говорили? Частично. В любом случае, вы слышали слова «Хелен» о том, что Конрой О'Мелли убил Дайкса, поскольку по вине Дайкса его лишили практики. Это неправда. О'Мелли исключили за подкуп старшего присяжного при разборе гражданского иска. Не знаю, кто донес об этом в суд, его имя так и не выплыло наружу, но это мог быть только кто-то с противной стороны. Конечно, наша контора вся кипела, какие только бредовые версии не обсуждались. Например, что донос написал «Луис Кастин», так как Омелли недолюбливал его и не принимал в руководство конторой. Или... — Вы считаете свою выходку разумной, Элинор? — сухо спросила Долли Харитон. — Да. Не моргнув глазом, ответила Элинор. — Он должен понять. Она вновь обратилась ко мне. — Доносчиками могли быть и другие, например, мистер кориган или мистер Брикс. По тем же причинам. Леонард Дайкс тоже мог донести, потому что Омелли собирался его уволить. Нисколько не удивилась бы, узнав, что и меня называли в числе возможных доносчиков из-за того, что Омелли отказывался подарить мне новую пижаму. Со временем сплетни почти прекратились, но вот убили леонардо Дайкса, и все началось по-новому. Кто-то распустил слух, будто Дайкса убил Омелли, когда узнал, что донос написал «Дайкс». «Вот тогда-то мы и хлебнули, горе. Контора гудела, как потревоженный улей. Причем никто ничего не знал. Вот вы слышали, как Бланш спросила меня, не была ли я в пижаме, когда о мне кое-что сказал?» По-видимому, она решила, что задала мне вопрос, поэтому я пробормотал что-то вроде «да, слышал». «На самом деле, несколько недель назад он сказал мне, что по слухам...» Анонимное письмо о подкупе отправила судье жена старшего присяжного. Вряд ли я была при этом в пижаме. Для конторы я предпочитаю другой наряд, а дело происходило в конторе. Теперь-то он больше не работает у нас, но время от времени наведывается. Все слухи о том, что Дайкса убил Мелли — это досужий вымысел. «Почему ты не выскажешь своего мнения?» — спросила Хелен Трой ведь ты думаешь что дайкс убил дядя фред вот и скажи хелен я никогда не говорила этого вслух но ведь ты так думаешь не правда ли не я тоже запальчиво выкрикнула бланш дюк а кто такой дядя фред поинтересовался я это мой дядя фредерик брикс ответила хелен они не любят его Думает, он донес на Омелли, поскольку тот не брал его в партнеры. А Дайкс узнал об этом и угрожал сказать Омелли, поэтому дяде Фреду и пришлось убить Дайкса, чтобы обезопасить себя. Ты ведь так думаешь, элинор признайся». И «Я так думаю», — не унималась Бланш. «Послушайте, девушки», — серьезным тоном начала Долли харитон Вы работаете в юридической конторе и должны сознавать одно дело чесать языком в дамской комнате и совсем другое разговаривать с мистером Гудвином. Разве вам не приходилось слышать, что такое клевета. А я ни на кого не клевещу, — отозвалась Элинор. Это было сущей правдой и посмотрела на меня. Я все это говорила лишь потому, что, по-моему, вы зря потратили такую уйму орхидей, вкусной еды и напитков. Ваш клиент, мистер Уэллман, вы расследуете смерть его дочери и пошли на эту авантюру и на эти расходы, так как уверены в существовании связи между ее гибелью и Леонардом Дайксом. Относительно того списка имен, которые нашли у него дома, какой-нибудь знакомый Дайкса мог пожаловаться, что никак не выберет себе псевдоним. И они с Дайксом могли придумать десяток имен, и Дайкс записал их на бумаге. Да мало ли объяснений можно тут напридумывать. А из ваших слов следует, что кроме имени Бэйрда Арчера ничто больше не связывает Дайкса с Джоан Уэллман и Рэйчел Абрамс. «Нет», возразил я, «есть еще кое-что. Всех их убили». — В Нью-Йорке каждый год убивает триста человек! — покачала головой Элинор. — Поймите, я только хочу открыть вам глаза. Вы нас спровоцировали? Или, может быть, не вы, а миссис Абрамс с мистером Уэллманом? А из той перепалки, которую мы затеяли, вы могли сделать неверные выводы. Я хочу, чтобы вы это поняли. Мы все надеемся, что вы отыщете убийцу. Но только действовать вам следует иначе. — Послушайте, — начала Нина Перлман, — у меня есть предложение. Давайте все скинемся и наймем его, чтобы он нашел, кто донес на О'Мелли и кто убил Дайкса, и все будет ясно. — Какая чушь! — возмутилась миссис Адамс. — А я бы лучше наняла его. — возразила порция лис, — чтобы он поймал негодяя, который убил девушек. — Это ни к чему, — заявила Бланш. — Уэллман нанял его как раз для этого. — А сколько вы берете? — полюбопытствовала Нина. Ответа не последовало. — Не потому, что я решил обидеться, а потому, что был занят. Встав со стула, я подошел к столику консоли, на котором стояла большая чаша из китайского фарфора, вынул из кармана записную книжку, выдрал из нее пару листков, порвал их на равные части и принялся писать. Бланш спросила, что я там затеял, но тоже не удостоилась ответа, пока я, наконец, не закончил сложил листочки в чашу и, прихватив ее с собой, вернулся к столу и встал за спиной миссис Адамс. «Речь!» — возвестил я. На сей раз Хелен Трой воздержалась от своего фирменного олея. «Признаю», — начал я, «что вечер оказался испорченным по моей вине и приношу свои извинения. Если вам кажется...» что я столь невежливо выпроваживаю вас, мне весьма жаль, но, увы, у меня больше нет иллюзий, что нам удастся достичь прежнего веселья. С позволения мистера Вульфа я могу попытаться хоть немного утешить вас. В течение одного года, начиная с сегодняшнего дня, всем вам будут доставлять каждый месяц по три орхидеи, по три сразу или по одной, как пожелаете». По возможности будем стараться учитывать ваши пожелания и подбирать соответствующую окраску. Со всех сторон посыпались выражения восторга и благодарности. Клэр Бергхард поинтересовалась. — А можем мы сами приходить и выбирать цветы? Я сказал, что это можно устроить, если договориться заранее. — Немного раньше, — продолжил я. Возникла идея, что одна из вас, по вашему выбору, выразит мне от вашего имени благодарность за этот вечер. Быть может, вам уже расхотелось благодарить меня, но если нет, то у меня есть предложение. В этой чаше десять клочков бумаги, на каждом из них я написал имя одной из вас. Я попрошу миссис Адамс достать одну бумажку из чаши, И та из вас, чье имя там будет написано, окажет мне честь, если согласиться, не теряя времени, поехать со мной в Боболинг, где мы будем танцевать и прожигать жизнь, пока один из нас не запросит пощады. Должен предупредить, я довольно вынослив. — Если вы написали и мое имя, то прошу меня исключить, — потребовала миссис Адамс. «Если вытяните бумажку со своим именем, мы вам позволим тянуть еще», — великодушно разрешил я. «Есть еще самоотводы?» «Я обещала к полуночи вернуться домой», — сказала порция лис. «Ерунда! Запросите пощады в половине двенадцатого». Я держал чашу примерно на уровне глаз миссис Адамс. «Достаньте одну бумажку, пожалуйста!» Затея была ей явно не по вкусу, но другого быстрого и легкого пути покончить с неудавшейся вечеринкой не было, и после секундного колебания она запустила руку в чашу, выудила клочок бумаги и положила его на стол. Мэйбел Мур, сидевшая слева от миссис Адамс, завопила. «Сью!» Я сгреб остальные бумажки и сунул их в карман. Сью Дондера запротестовала. «Господи, не могу же я идти в Боба-Линг в таком наряде!» «В конце концов, мы можем выбрать и другое место», — успокоил ее я. «Сопротивление бесполезно, если, конечно, вы не желаете заново бросить жребий». «А что толку?» — фыркнула Бланш. «Вы готовы поклясться?» что не на всех бумажках стоит имя Сью. Я не стал ронять свою честь голословным отрицанием. Я просто с гордым видом вынул из правого кармана руку и бросил все девять бумажек на стол. Думаю, позже, вечером, мне представится возможность показать Сью девять бумажек из моего левого кармана, те самые, что я выгреб из чаши.